11. В воскресенье дом притих, словно затаился. Слышно было только тиканье часов да время от времени голос кукушки. Дядя Гюнтер вежливо извинился и под каким-то предлогом не пришёл. Отец читал в гостиной, Фридрих засел у себя в комнате. Элизабет старательно преображалась. Она сменила отличное покроя платье на старомодную пышную юбку дирндль с крестьянской блузой, а волосы заплетала в две длинные толстые косы. Даже комната у неё переменилась. Кровать по-прежнему была застелена вязаным одеялом, которое сделала ещё мама. Но на месте картины с цветущим логом, что всегда висела над кроватью, появился плакат, изображающий ангельского вида юношу и девушку в форме. Они смотрели вверх. Сластика зарила сиянием их золотые волосы и безупречные лица. Вечером Элизабет сделала Фридрихус отцом на обед их любимое рагу с ковбасками. За столом не спорили и вообще не говорили о политике. Отец и Элизабет вели сдержанную любезную беседу. Фридриху сестра не сказала ни слова, как и он ей. Элизабет была задумчива, отец еду опрокоснулся к еде. Фридриху тоже кусок не лез в горло. Он отодвинул почти не тронутую тарелку и ушёл к себе. Позже Когда все легли спать, Фридрих услышал, как отец прошёл по коридору и тихонько отворил дверь в комнату Элизабет. Через минуту он приоткрыл дверь Фридриха, а потом вернулся в свою комнату. Щёлкнул выключатель. скрипнул стул, который двигали по дощатому полу, потом в Фридриху слышал, как смычок коснулся струн виолончели, сердце у него заныло. Отец играл колыбельную Брамса. Когда они сели забыт маленькие и не могли уснуть, то прибегали к папе в комнату и просили сыграть им колыбельную. Отец сперва дёвал вид, что слишком устал, Но они бросались его целовать в обе щеки, и он в конце концов соглашался. Отец говорил им, чтобы они шли к себе и попрощались с дневными бедами, потому что те сейчас улетят прочь на крыльях музыки. Прощайте, прощайте, пещали Фридрих и Елизабет, забираясь в кровати, а двери оставляли открытыми, чтобы лучше слушать. Мозоко. Сегодня Фридриху страшно, хотелось, чтобы тяжесть, давящая на сердце, в самом деле могла улететь. Мелодия вернула его в то время, когда Элизабет всегда была рядом и шептала ему на ухо, никого не слушая: "Не все чужие, а мы тебе всегда скажем правду". А сама она все эти годы говорила правду. Отец повторил колыбельную трижды, с каждым разом всё тише и печальней. Хридрих натянул одеяло на голову. Любила его сестра все эти годы так же сильно, как он её любил. Завершающая музыкальная фраза словно оплакивала распад семьи. Финальная нота долго Дорожала в воздухе. У Фридриха глаза наполнились слезами, и он заплакал.